Прямая речь науки. Как препарировать трансформационную магию? Повторение ситуации неосознанно предопределяет отношение человека к объектам и его поведение. Для закрепления установок есть определённые предпосылки, их выявил Дмитрий Узнадзе. Это был гениальный эксперимент, Сначала человеку с завязанными глазами предлагали 1000 раз подряд сравнить на ощупь два разных по размеру шара. Один был чуть больше другого. Потом шары меняли на два одинаковых, а человек всё равно опознавал, что один больше, а другой меньше. Всё потому, что у него уже сформировалась установка на сравнение после многократного повторения. Repetitio est master studiorum. Поговорка повторение мать учения подтвердилась. Раз. Произошло большое открытие в психологии. Два. Учёные выяснили, что повторение ситуации неосознанно предопределяет отношение к объектам и характер поведения человека. С помощью тех же шариков Узнадзе обнаружил и доказал, что установка формируется в центральной нервной системе. В правую руку испытуемым 1000 раз давали сначала большой шар, потом шар поменьше, потом в левую руку два одинаковых шарика. Участник опыта опознавал их разными, несмотря на то, что это была левая, а не правая рука. То есть иллюзия имеет центральное происхождение. Переживание различия шариков закрепляется именно в центральной нервной системе, а не на периферии, на кончиках пальцев. Иначе бы во втором этапе эксперимента готовности уловить различия шариков не наблюдали. Испытуемый говорил бы о реальности: шары одинаковые. Но именно эта готовность, то есть установка, становилась основой того, что испытуемый определял шары различными. Всё то же самое происходит и со зрением. Если установку фиксировать на правый глаз, левый тоже включается, значит, установка живёт не на периферии, а в центральной нервной системе. Стала бы это история про личность. Вот почему установки определяют нашу жизненную позицию. С точки зрения нейробиологии. Больше повторений крепче нейронные связи. Нейробиология занимается изучением нервной системы во всех её аспектах. В последние десятилетия нейробиология всё сильнее проникает в психологию и изучает в том числе и поведение человека. Нейроны, клетки нервной системы, образуют нейронные связи. Каждое наше действие, каждый навык, каждая привычка обусловлены множеством нейронных связей. При обучении чему бы то ни было в мозге создаются новые нейронные связи. Чем лучше усвоено знание, тем они крепче. Раньше считалось, что новые нейронные связи активно создаются только в детстве, но сейчас уже доказано, что мозг может строить и перестраивать нейронные связи и у взрослых людей. Это явление было названо нейропластичностью. Крепкие нейронные связи Это определённая траектория движения импульса по мозговым структурам, определённый стиль думания и конкретная привычная стратегия действий. Нейронные связи образуются в раннем возрасте активнее, чем в зрелом. Чем чаще человек повторяет определённое действие, тем прочнее становится нейронная связь между клетками мозга, нейронами, которые совместно активировались для осуществления этого действия. Верно и противоположное утверждение. Между нейронами, которые не синхронизированы, нейронная связь не образуется. Чем больше вы повторяете какой-то стереотип действий, мышления, реагирования вообще, тем больше вероятность, что он закрепится. Стереотип закрепился. Вы продолжаете повторять, и стереотип становится ещё крепче. Делайте каждый день что-то по-новому, не так, как привыкли. За этой фразой скрывается серьёзный научный фундамент. Это простое упражнение позволяет расшатать закрепившиеся нейронные связи, и тогда вы на биологическом уровне обеспечите себе возможность видеть мир многовариантным. Безусловно, в чистый лист вы свою голову уже не превратите, чтобы можно было раз и стать другим человеком. Но возможность уйти от старых стереотипов и сформировать новые, более эффективные, создадите помните об этой потенциальной возможности, формируйте навык принятия и выдерживания новизны. Западная нейронаука пришла к похожим выводам. Нейроны, активирующиеся вместе, формируют связи и создаётся какая-то установка готовность реагировать определённым образом. Так объяснял механизм нейропластичности Дональд Хэп. Чем чаще человек повторяет определённое действие или убеждение, тем прочнее становится нейронная связь между клетками мозга, которые совместно активировались для осуществления этого действия или мысли. Чем чаще активируется нейронная связь, тем выше вероятность активации этих нейронов в будущем. Соответственно, выше вероятность сделать или подумать точно так же. Нейроны, активирующиеся по отдельности, не формируют связь. Если вы никогда не пробовали посмотреть на себя или ситуацию с другой стороны, то вероятно, вам будет сложно это сделать, потому что нет таких нейронных связей. Однако связи между нейронами способны меняться. Если вы используете определённый навык или стереотип мышления, то укрепляете нейронные связи, на которых этот стереотип завязан. Если же действие или убеждение не повторяется, то нейронные связи слабевают. Поэтому так трудно переучиваться. Трудно, но можно. Ещё один механизм, участвующий в изменении убеждений, называется реконсолидацией памяти. Все наши убеждения о себе и мире, так или иначе, связаны с работой механизма памяти. Мы получаем опыт, слышим слова или воспринимаем поступки по отношению к нам, делаем выводы и запоминаем их. Процесс запоминания проходит три стадии: обучение, хранение, воспроизведение. Когда мы воспроизводим то, что было сохранено, запускается новая цепочка и сохраняется воспроизведённое, вернее, пересохраняется. Каждый раз, когда мы воспроизводим то, что помним и чему научились, у нас есть возможность переосмыслить опыт, сложившиеся представления о себе и мире. И если мы будем переосмыслять свой опыт, в нашей памяти будут сохраняться уже переосмысленные убеждения. Трансформация, которая происходит с нашими представлениями во время их воспроизведения, может включать укрепление только части, а не всех нейронных связей, и как следствие, сохранение только части воспоминаний, соединение воспоминаний с новой информацией и новыми знаниями и изменение представлений появление новых связей, новой интерпретации воспоминаний, обновление существующих воспоминаний. Воспоминания таким образом способны измениться в процессе их воспроизведения, и этот процесс может повториться несколько раз. Возвращаясь к работам Узнадзе, мы с лёгкостью найдём ответ, как работать с установками, чтобы жить лучше. Выяснено, Установки не просто определяют готовность к конкретной деятельности, не только относятся к мотивационной сфере, где их цель эффективное удовлетворение потребностей. Установки также направляют наше сознание и вырисовывают его содержание. Иными словами, развитие личности во многом зависит от того, какие установки накопил человек, и установки можно менять при помощи сознания. Получается, что это не игра в одни ворота. Не только установки направляют сознание, но и на установки можно влиять с помощью сознания. Трансформационная магия это не просто хорошенько всё обдумать. Во-первых, нужно выявить установку, её озвучить и удивиться, ну надо же. Затем предстоит выяснить, как установка появилась, почему она тогда была выгодна. Как работало вам на неочевидное благо в контексте ситуации появления? От кого именно вы ее переняли? Почему это не работает сейчас? И какой способ поведения, закрывающий ту же потребность, для вас сегодня станет более эффективным? Далее следует переформулировать установку в соответствии с актуальными потребностями и принять ее сознательно, осмыслить, прокрутить мысленно. Самое важное, чтобы вы были внутренне согласны с новой формулировкой, не возникало сомнений в её верности и правильности для вас и вашей жизни. Если вы не поверите в неё, то ваша психика вытеснит новую формулировку как информационный мусор. Изменённая установка просто не будет работать. Чем больше вы изучаете новую формулировку, экспериментируете со словами в ней, проверяете её поступками, тем крепче обновлённое убеждение встраивается в вашу психику. Не стоит полагать, что очень просто будет поменять тот каркас из установок, с которым вы жили 20-30, а то и 40 лет. Но чем чаще вы начнёте целенаправленно действовать согласно новым убеждениям, подтверждать их, тем скорее они устоканятся в психике. Просто дует, и всё будет как надо. Плохая новость. Если будете просто сидеть и себя переубеждать, ничего не получится. Хорошая новость: если обнажите свою потребность реальную, истинную и развернётесь к ней лицом, согласитесь сами с собой, то это сработает как зажигание для вашей мотивационной либой сферы. Вы захотите всем существом того, к чему движетесь мыслью. Иногда для этого надо принять какие-то решения, от чего-то отказаться, научиться играть со своим сознанием как фокусник. Тогда вы станете гибкими. Надо стремиться к тому, чтобы узнать себя и делать, делать, делать. Без действий никакая работа с установками не станет успешной, и жизнь будет прожита не так красиво, как можно было бы.